Глава шестая Вон оно как! И куда же они подевались? Я искренне удивился. И самозваный конунг, и клан лид волков на своих местах сидели явно крепко, и на севере попросту не осталось силы, способной противопоставить хоть что-то союзу топового клана с властителем половины, если еще не всех островов Элиге. А уж если бы им вдруг вздумалось разбираться друг с другом, хоть один точно бы уцелел. И в этом случае я бы, пожалуй, поставил на Грома и Волков. Чёрному копью не занимать коварство и умение подминать под себя местных, но всё же его новоиспечённая островная империя ещё слишком напоминала одеяло, сшитое из лоскутков. И половина ярлов Лжеконунга предпочла бы отсидеться подальше от драки, а вторая Вторая, наверняка, и вовсе переметнулась бы на сторону волков. Но что-то случилось и с Ульваром, и с Громом, а то и с целым кланом. Кто вообще мог свалить властелицы севера? Или там на островах Рагнарёк уже начался, и Эйлиги заполонили полчища троллей и ледяных великанов? Абрикос, я вообще не понимаю, как ты умудрился до сих пор не укротиться на голову второй раз. Славка засунул в трубку ещё щепотку каких-то пахучих травок. Похоже, разговор предстоял долгий. Этот мирок не такой уж и мелкий, и тут всё время что-то происходит. Если бы ты не поленился шерстить эти ваши интернеты. Да-да-да, кто владеет информацией, тот владеет миром, буркнул я. Ротшильд придумал это до тебя. Пророчество ль да не знаю. Мы люди простые, университетов не кончали. Славка явно был недоволен, что я слушал его не слишком-то внимательно. А вот форум по курить иногда полезно. Там эта самая информация, что называется, на поверхности. А можно мне краткий пересказ? попросил я. Что там на севере? Пришли йотуны и всех поубивали? Пока нет. Славка будто бы ожидал этого вопроса. Катя, слухи уже недели полторы как ходят. Вроде кто-то даже видел, но издалека. Сам понимаешь, желания пообщаться не возникло. Так что с её-то на мне не ясно. А вот всякой живности поменьше нормально так повылезла, вроде твоих русалок. Ага, кивнул я. Нечесть тролли, и они тоже. Славка выхватил из костра горящую веточку и ловко запалил трубку. Плюс климат. Снег и холод такой, что народ в домах заживо мерзнет. А на самом-самом севере уже море льдом затягивает. Типа фубин-фубель. Фимбуль-винтер. Поправил я. Зима перед Рагнарёком. Ага, она самая. Славка выдохнул густой дым. В общем, полный набор казней египетских. В смысле скандинавских. И ясное дело, на этом фоне пошли разговоры, мол, все это потому, что забыли честь, что царь ненастоящий. В общем, ожидаемо. Репрессии? Я без труда сложил в уме два плюс два. Мятежи? Было абрикосище, и то, и другое. Славка закивал так активно, что едва не выронил изо рта трубку. Но тут Конунг действовал решительно и быстро. Вешал, резал и сжигал всё как положено. Нежданчик пришёл чуть позже. Когда у Волков хрен пойми откуда взялся новый клан-лид по прозвищу Сивый. Абрикос, ты в порядке? По спинке постучать? Нормально. Я снова закашлялся, но уже не так сильно, как в первый раз. Ты говори, говори. Совпадение? Уж точно нет. Я ожидал чего угодно, кроме того, что всемогущий председатель Совета директоров R-Corp отправится на просторы Гордарики, чтобы лично возглавить прикормленных игроков. Но зачем? Неужели не мог подыскать неугодному грому толковую замену? Уже не доверяет даже своим? Решил последовать принципу «если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам»? Или у него отыскались причины, понять которые я в принципе не способен. Не хватит ума, опыта или ещё чего-нибудь. Идти в банк, оставлять дела и огромную корпорацию, чтобы с головой увязнуть в виртуальных сражениях и интригах. Впрочем, если учесть, что на другой чаше весов виртуальная бессмертие стоит ли удивляться. Но как бы то ни было, теперь уважаемый Викинг дядушка здесь. в гордарике. И это явно не осталось без последствий. Не знаю, что за мужика откуда взялся, похоже из дядькиных, не спасла ли. Славко многозначительно задрал голову, указывая глазами наверх. На лютый, как не знаю что. Раньше нигде не светился, это точно. Я по всем форумам пробивал. И тут выскочил как чёрт из табакерки с двадцать пятым уровнем и по уши в легендарках, если не круче. Двадцать пятый? переспросил я. Это что же получается? Повозили как черти. Славка вытянул вперед палец, явно изображая немыслимо быстрое развитие Павла Викторовича в виртуальном мире. «Причем наши и паровозили, судя по всему. Хотя он и сам хорош. Я думал, гром крут, в смысле, как предводитель, но с этим даже рядом не стоял». «Неудивительно». Если взять топовые шмотки из хронов сразу нескольких старейших кланов, прибавить к ним администраторский доступ к игре, а потом помножить на десятилетие опыта корпоративных сражений, что ю устроил он там. Такое, что вы с ульваром на пару куритьи в сторонке старый абрикос. Отозвался Славко. Первым делом высадился на Frosthelm. с целой флотилией из одних игроков, и за десять минут перерезал весь хир черного копья, а самого конунга своими руками вытащил на улицу перед длинным домом, где и укоротил на голову, публично. «Сильно!» — присвистнул я. «А дальше что?» «Дальше вполне ожидаемо!» Славка снова втянул в легкие дымы с трубки. «Объявил себя конунгом всех островов!» пообещал показать всем недовольным мать Кузьмы. Недовольных нашлось немного, потому что мужик явно шарит в предвыборных обещаниях. Даже интересно, что он там обещал. Во-первых, наказать всех виновных. Продолжил Славка. Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись. Так что по волкам тоже прошёлся как надо, особенно по тем, кто сильно злобствовал в плане местных Тот же гром теперь с драккара носа не высовывает, а человек двадцать вообще на окончательную улетели. Но, как ты понимаешь, не из топового состава». «Ага, сообразил», — кивнул я. «Показательные казни. Думаю, местные оценили. А еще... А вот тут старый абрикос как раз и началось самое интересное. Нет, понятное дело, были и те, кто возбухал». которые сами успели так накосячить, что без старого конунга их свои бы прибили за неделю. С ними-то сиви разобрался так, что чёрное копьё бы позавидовал. Но суть не в том. Славко сделал многозначительную паузу. А в том, что на фоне льдов и нечисти под каждым камнем все эти междусобойчики. Так, мелкие неприятности. Ага, хмыкнул я. И Сивый придумал план с большой буквы «П». Интересно только, какой именно. Вряд ли даже у Павла Викторовича в кармане отыскалась большая красная кнопка, способная остановить приближающийся рагнарёк. Заставить отступить льды и повернуть вспять полчища йотунов, бредущих по замёрзшим волнам из своего ледяного царства. Такое под силу разве что Светочу, но ровно половина его всё ещё у меня. Ещё один осколок сейчас на пути в Вышеград. И даже если собрать все четыре оставшихся, ещё какой план? Снова заговорил Славка. Сивы тут же созвал тинг, где пообещал ярлу увести всех северян с загибающихся островов за большое море, убить там всех человека, захватить земли. В общем, ты понял. Пустыня наступает с юга, а с севера надвигаются вечные льды. И на Эллиге нашёлся свой Исугей, который пообещал всем новый дом за большим морем, там, куда йотунам не добраться. Но если булгарский хан ныщет с союза со слафами и понимает, что рано или поздно конец времён придёт и на их земли, то конунг Павел Викторович Сивый вряд ли всерьёз задумывается о благе народа Эллиги. «Нет, армия северян нужна ему только, чтобы подмять под себя игровой мир и захапать все осколки до того, как это сделаю я или кто-то другой». «Ага». Я протянул к костру понемногу подмерзающие ноги. «Что-то подсказывает, что на этом месте популярность новой власти скакнула до небес». «Ну, не то чтобы сразу до небес!» Славка пожал плечами. «Да». Нашлися те, кто предпочёл бы скорее замёрзнуть, чем оставить дом предков. Но немного. Большинство северян не настолько упёрты. Тем более, что Сивы уже успел наобещать самому скромному из Хирдманов землю трейлов, бочку варенья и корзину печенья. Закончил я, готов поспорить на пиво, что и золота у этого вашего Сива во столько, что никто толком не понимает, откуда он его берёт. Да! Славка удивленно поднял глаза. «А ты откуда знаешь?» «Да так», — усмехнулся я. «Ты рассказывай, рассказывай». «Да что рассказывать? Дальше просто. Северяне поснимали со стен все, что не приколочено, зарезали животину, набили дракары с кнаррами по самые борта, принесли жертвы богам, поплакали на дорожку. И уже через недели полторы-две после пришествия Сивова вся эта орава «В смысле?» Я хлопнул себя по коленям. «Они что, уже собрались?» «Абрикос, я с тебя ору!» Рассмеялся Славка. «Как можно проворачивать то, что ты проворачиваешь, и при этом вообще не шарить, что в мире творится?» «Славка!» «Я Славка! Тридцать один год как Славка!» «В общем, пока ты тут ковырялся с князьями, ханами и прочими сущностями в виде русалок, конунг сивый высадился на берега империи». एचडीс 4 дня дошёл по реке до столицы и спалил её к чертям собачьим. Однако я поднялся, встав босыми ногами в снег, потянулся через костёр, без церемонна отобрал у Славки трубку и засунул её себе в рот. На вкус мало чем отличалась от табака, разве что покрепче. Вот и я о том же. Понимающий внул Славка. «Император со всей семьей, родственниками, советниками и гвардии тут же отправился на небо к двуединому, как ты понимаешь, ну а остальные сидят и не высовываются». «Ага», — протянул я. «Выходит, конунг Сивы теперь еще и в каком-то смысле император? Ну, разве что очень сильно в каком-то». Славка пожал плечами. «Да». «Архиепископы хором верещат про иноверцев, и примерно половина местных феодалов их пока слушает. Кто-то, правда, уже успел переобуться и присягнуть новому начальству, а большинство, особенно на окраинах, потихоньку объявляют независимость». «И что думает по этому поводу конунг Сивой?» «А я откуда знаю?» — отозвался Славка. «Но такое впечатление, что ему на этих карликовых баронов строго фиолетово». Думаешь, ты старый абрикос? А Конунг сивый действует. Не успели остыть головёшки в столице, как он тут же двинул на восток, к землям склафов. И несложно догадаться, что ему нужно. Я. На тот случай, если наложают неведомые и все прочие осколки светоча, которые он ещё не успел прибрать к рукам. И далеко он уже успел пройти. Я попытался поглубже втянуть дым из славкиной трубки, но с непривычки закашлялся. Уже до склафов? Ещё нет, но близко. По краям империи тоже не совсем селюки сидят. И вообще, отдай. Славка выдернул трубку у меня из рук. Это моя фишка. Э, так вот, Если ты вообще хотя бы заглядывал в карту, ты помнишь, что у моря почти на самой границе империи стоит прашно. Там свой князь, как в Вышеграде. А южнее еще несколько городов, чуть поменьше. И эти самые ребята вроде как подчиняются... Э, подчинялись императору. Но на самом деле чисто формально. Там половина народу склафы. Двуединого почитают поскольку-постольку. Налоги не платят, хотя живут не бедно. На таможенных пошлинах, догадался я. Типа такой Ганзейский союз? Ну да, какой-то там союз. Славко недовольно скривился. Не умничай, обрекосище. В общем, такая вот колода торговых городов с прашной во главе, и они в гробу видали, что императора, что Слав, а что Сивова. И мы самим по себе неплохо. Так что пока держатся, но вряд ли это надолго. Договариваться Я не знаю, зачем этот дядькин конунг так ломится на восток, но догадки имею. Такие вот дела. Такие вот дела. Сива идёт за мной. Он может только догадываться, сколько точно у меня осколков. Об этом я не рассказывал даже Кате, но про два знает точно. Первый я тыскал в гробнице Ульва Рагнерсона. Второй ошкуй снял с прибитого Гунгниром к дереву тела Олега. но и их вполне достаточно, чтобы отправить за мной древний орден убийц и целой армией двинуться на восток, попутно прочесывая карманы всех маломальски успешных правителей. Так что с новоиспеченным конунгом в сия Эллиге все ясно. Не ясно другое. Ладно, понятно, что скоро и тут запахнет жареным. Я вздохнул и уселся поудобнее. «Но ты мне вот что скажи». Когда успел поругаться со своими волчками? Действительно. Славка сердито сплюнул прямо в костёр. С подачи одного старого абрикоса Гром мне лично откромсал голову. Не могу сказать, что было больно, пострадала только моя гордость, но большая дружба на этом как-то закончилась. Вот прямо сразу что-то подсказывало, что Славка не врёт. И всё же последние события в очередной раз напомнили, что верить в этом мире я могу разве что хису. И если мой старый товарищ на самом деле вовсе не разругался с клановцами, а решил втереться мне в доверие, можно и так сказать. Славка вытряхнул и убрал трубку обратно за пазуху. Во-первых, у нас после окончательной народ обычно пересоздаётся, а с первым уровнем я на хрен никому не нужен. А во-вторых, гром на меня всех собак повесил. Когда ты удрал, сверху таких люлей прилетело, что мало не показалось. Вот и нашли виноватого. Это ж я тебя в тему вписал. Звучит правдоподобно, но пока ещё недостаточно. Даже с учётом того, что Славка спас меня от неведомых, я уже успел убедиться, что обманывать и интриговать не хуже меня умеют даже непися. А что уж говорить о главе корпорации? Значит, денюшки чуть-чуть? уточнил я. И из клана тебя выгнали? Ну и зачем ты тогда вообще через окончательную-то выбирался? Я ещё раз промотал в голове не самые приятные воспоминания о Хельхейме. Нет, добровольно я бы на такое точно не согласился. И если уж Славке больше не грозил приличный оклад за высокоуровневого персонажа, ну я же бучу поднял. «Обозвал Грома, а заодно и всех его дядек всякими матерными словами. Это уже после того, как меня выперли. Наговорил лишнего». Славка криво ухмыльнулся. «В итоге Гром приехал с братками и популярно объяснил, кто я такой и почему надо поскорее забыть, что такое Гордарика». «Оу», — поморщился я. «Сильно? Ну, кости целы». «И вот тогда-то меня и включила. Будет меня еще всякая гнида за шавку держать!» Славка сердито сверкнул глазами. «Так что я всеми правдами и неправдами резнулся, обнес хранилище клана и по тапкам. А дальше знаешь». «Знаю», — кивнул я. «Так от меня-то тебе чего нужно? Будешь смеяться, старый абрикос? Ничего!» Славка развел руками в стороны. «И вот тогда-то меня и включила. Даже в друзья набиваться не буду, если сам не позовёшь. Только у меня теперь с этими козлами свои счёты. И тут уж, как говорится, враги моих врагов. Ладно, враг. Живи пока что. Я устало прикрыл глаза. Думать на тему, а что, если меня снова разводят, уже не осталось никакого желания. В конце концов, если уж Славко всё это время знал, где меня найти, давно мог бы слить. Отлегло абрикосище. Славка вымученно улыбнулся. Я уж думал, ты меня сейчас опять резать будешь. На всякий случай. Были такие мысли, буркнул я. Могу понять. Если хочешь, я даже с тобой не пойду. Только подгон от меня прими, ладно? В Славкиных руках вдруг появился небольшой свёрток. Смотри, чего я из храна у этих уродов спёр. Тебе в самый раз будет.